Глава 20. Коэффициент Джинни, разработанный итальянским социологом Карадо Джинни в 1912 году, используется для измерения разрыва в доходах и имущественного неравенства населения конкретной страны. Как правило, он исчисляется десятичной дробью в промежутке между нулем и единицей и легок для понимания бо 0 соответствует положению когда все владеют одинаковой долей имущества, а единица такому состоянию когда все принадлежит одному человеку, а всем остальным не принадлежит ничего. В реальном мире 21 века страны с низким коэффициентом дджини, например под управлением социал-демократов обычно находятся на уровне ниже 0,3 в то время как страны с высоким уровнем неравенства чуть выше 0,6. В неолиберальную эпоху в США, Китае и многих других странах коэффициент джинни подскочил с 3,4 до 5,6, причем люди, больше всех пострадавшие от роста неравенства, даже не пискнули. Более того, зачастую продолжали голосовать за политиков, которые стояли за относительным обнищанием. Вот вам влияние гегемонии. Пусть мы бедные, зато патриоты. Зато самодостаточны и сможем за себя постоять. И так далее, до раннего схода в могилу, ведь средняя продолжительность жизни у бедных граждан намного короче, чем у богатых. Поэтому всеобщая средняя продолжительность жизни, впервые начиная с 18 века, тоже начала снижаться. Не следует думать, что положение можно описать с помощью одного коэффициента Джинни. Подобная точка зрения сводилась бы к многокаузу таксофилии, предпочтению все объяснять единственной причиной, одной из наиболее распространенных когнитивных ошибок человечества — Коэффициент джинни для Бангладеш и Голландии примерно одинаков — 0,31. Вот только среднегодовой доход жителя Бангладеш составляет около 2 тысяч долларов, а жителя Голландии — 50 тысяч. Степень расслоения на богатых и бедных — важный показатель. Однако если все, кто находится внутри этого промежутка, относительно состоятельны, то ситуация в корне отличается от той, когда все в промежутке бедны. Поэтому в анализ неравенства были включены новые оценочные элементы. Один из самых лучших – индекс человеческого развития с учетом неравенства, что неудивительно, так как индекс человеческого развития уже сам по себе мощный инструмент. В то же время он, взятый по отдельности, не вскрывает внутреннее расслоение на добро и зло в изучаемой стране. Поэтому понадобилась поправка на неравенство, позволяющая составить более точную картину положения, в котором находится население страны. В дискуссиях о неравенстве следует помнить, что коэффициент джинни для всего населения земного шара выше, чем для населения любой отдельно взятой страны, потому как в мире настолько больше бедных, чем богатых, что в совокупности глобальный показатель вырастает примерно до семидесятых. Кроме того, существуют различные способы индексации неравенства по неофициальным данным – Другими словами, с субъективной точки зрения. Три самых богатых человека мира имеют в своей собственности больше финансовых активов, чем население 48 самых бедных стран вместе взятых. В руках верхнего 1% населения Земли сосредоточено больше богатства, чем в руках нижних 70%. К тому же имущественный разрыв с 1980 года и до наших дней непрерывно рос, что является одной из определяющих характеристик неолиберализма. Неравенство ныне достигло уровня невиданного со времен так называемого позолоченного века, 1890-х х годов. Есть свидетельство, что сегодняшнее несоответствие между имущими и неимущими наиболее высокое в истории, даже выше, чем при феодализме или в эпоху ранних государств с их делением на воинов, жрецов и крестьян. Два миллиарда самых бедных людей планеты по-прежнему не имеют доступа к самому необходимому – туалетам, жилью, продовольствию, охране здоровья, образованию и так далее. То есть целая четверть населения земного шара страдает от уровня нищеты, незнакомого беднякам феодальной эпохи или верхнего палеолита. И такое неравенство существует в наше время. Чем оно вызвано? Политической нестабильностью? Разве что в помешанных на тотальном контроле военных режимах, а так нет. Моралью? Но мораль — вопрос идеологии осмысление действительности. Многим проще воображать, что вы получаете то, что заслужили, и так далее. Так что мораль — скользкая штука. Поэтому неравенство часто считают чисто экономической проблемой. Якобы высокая степень неравенства замедляет рост и инновации. Вот до чего скукожилось наше мышление, до неолиберального анализа неолиберальной же ситуации. Таково преобладающее ощущение нашего времени. Мы разучились думать иначе, как экономическими категориями. Наша этика должна выражаться цифрами и оцениваться степенью воздействия наших поступков на ВВП. Нас убеждают, что это единственная сфера, в которой... Все могут найти общий язык, хотя, как правило, так говорят именно экономисты. Таков наш сегодняшний мир. Поэтому люди, пытаясь ухватить суть вопроса, изобретают все новые индексы. В последнее время их расплодилась целая куча. Вспомним, что ВВП или «валовый внутренний продукт» — главное мерило экономики с начала прошлого века — Сочетает в себе потребление, частные инвестиции, государственные расходы плюс экспорт за вычетом импорта. ВВП часто критикуют, потому что он охватывает как положительные экономические показатели, так и деструктивные действия и не учитывает множество внешних негативных феноменов, а также вопросы здоровья, общественного воспроизводства, удовлетворенности граждан и многое другое. К альтернативным методом измерения, восполняющим эти пробелы, относятся следующие. Индикатор подлинного прогресса, рассчитываемый на основании учета 26 различных переменных величин. Индекс человеческого развития ООН, разработанный пакистанским экономистом Махбубом Ульхаком в 1990 году учитывающий долголетие, образовательный уровень и валовый национальный доход на душу населения. Позднее он ввели в оборот ИЧР с поправкой на неравенство. Отчет ООН о совокупном богатстве, объединяющий производственный человеческий и природный капитал с поправкой на различные коэффициенты, в том числе на углеродные выбросы. Международный индекс счастья – созданный Фондом новой экономики, учитывающий субъективную удовлетворенность граждан жизнью, ожидаемую продолжительность жизни и неравенство результатов, поделенные на экологический след. По этому показателю США набирают 20,1 баллов из 100, занимая 108 место среди 140 стран в списке. Индекс устойчивости питания, разработанный Центром по вопросам продовольствия и питания компании «Борилла». Индекс использует 58 показателей для оценки безопасности продовольствия, социальной обеспеченности и экологической устойчивости. Экологический след, разработанный глобальной сетью экологического следа, который рассчитывает, какая площадь территории требуется для устойчивой поддержки существующего образа жизни города или страны. Величина следа всегда значительно выше оценок политических режимов, за исключением Кубы и малого числа других стран. Наконец, знаменитое валовое национальное счастье Бутана. Индекс, использующий 33 показателя измерения номинального качества жизни в количественном выражении. Все эти индексы — попытка нарисовать портрет цивилизации нашего времени, пользуясь терминологией господствующего дискурса, другими словами, экономики нередко в попытке применить дзюдаистский прием к самой экономической науке, чтобы изменить ее, сделать более человечной, более созвучной биосфере и далее в таком же духе. Неплохое начинание. Однако важно иногда перевести вопрос из области вычислений обратно, в сферу человеческого и общественного бытия, вспомнить о том, для чего это делается присмотреться к аксиомам, по которым мы все согласились жить, осознать, что другие люди и сама планета реально существуют, заглянуть в лица этих людей, выйти из кабинета и посмотреть по сторонам.